Глава сороковая «Тхан, а где ты выплыл возле отеля?» Я наслаждалась сладким, хорошо заваренным чаем, кружку с которым мне вручил улыбающийся парень в форме. Совершенно незнакомые люди, жители острова, на который обрушилась страшная беда, потерявшие родных и близких, так искренне радовались нашему спасению, что у меня навернулись бы слезы на глаза, но их слез не осталось. Я исчерпала даже аварийный запас. Нет. Люди, к которому с двух сторон прижались Галя и Рита, с умиротворенной улыбкой поднял на меня глаза. Поселок, где расположен лагерь спасателей, находится к западу от Золотой Рыбки. В километрах сорока. Ого! Сколько же ты проплыл? Не знаю. Это сейчас не важно. Мы живы. Да. Живы. И Лютик, прижав к себе девчушек, оперся о стену и прикрыл глаза. Знаешь, Хан, я подсела к нему поближе. Всегда хотела иметь брата, сильного, смелого, который не даст меня в обиду и будет драться за меня со всем миром. Но я никогда не думала, что мой брат живет в Таиланде, на острове Пхукет. В Патае. Смущенно улыбнулся Лютик. Что в Патае? «Живу я в Паттайе. Там моя семья. На Пхукете я только работал. Надеялся накопить денег. Мы с отцом давно мечтали. Маленькое кафе. Наше. Мама с сестрами готовят, Знаешь, как вкусно!» На лице Лютика появилось мечтательное выражение, но потом он погрустнел. «Теперь все. Надо искать новую работу. А где?» «Я специально учил английский. Сам. Старался. Это дает шанс получить хорошую работу. Но я неудачник. Ты дурачок, братик. Я взъярушила черные и жесткие от соли волосы Лютика. Какой же ты неудачник. Ты остался жив сам и сумел спасти нас в совершенно немыслимой катастрофе. А где сейчас эти, удачливые, твой хозяин и его гости? Надеюсь, их едят рыбы. Стиснув зубы, проговорил Лютик. «Видишь, а мы живы, и скоро будем дома. Представляешь, как волнуются сейчас твои родные!» «Ничего», — опять широко улыбнулся Лютик. «Зато потом будут рады тебе, новой дочери и моей сестре». Мы болтали, пили чай, а вдали уже показались береговые огни. Мало их было огней, очень мало. Еще пару дней назад побережье напоминало Лас-Вегас своей иллюминацией. А теперь... Но реальную картину разрушений, оставленных наигравшимся хаосом, я смогла в полной мере оценить лишь утром. Когда мы прибыли, наконец, на место, стояла глубокая ночь. Швартовались мы при свете собственных прожекторов. К этому времени моя измотанная команда спала глубоким, полуобморочным сном. Девочки совершенно не реагировали на то, что их берут на руки и куда-то несут. Они так безжизненно висели на руках спасателей, что я подбегала то к одной, то к другой и проверяла, дышат ли. Впрочем, подбегала — не совсем правильное слово. Ковыляла, хромала, ползала, будет вернее. А еще, по-моему, очень мешала парням, тащившим моих подопечных, путаясь у них под ногами. Но ребята молчали, их невысказанное пожелание озвучил Лютик. «Уля», — взял он меня за руку, — «успокойся, они живы, просто устали. Пусть спят, тебе тоже надо». «А куда мы идем?» «Для вас приготовили отдельную палатку, там, в лагере. Свет видишь?» И действительно, впереди метрах в двухстах мерцали огоньки. Нам навстречу, возбужденно крича что-то на своем языке, бежали несколько человек. Треща безумолку, они подлетели к нам, перехватили спящих девочек и понесли в лагерь. Мы с Лютиком едва поспевали за ними. Палатка, в которую нас привели, показалась мне милее и уютнее любого пятизвездочного отеля. И пусть в ней едва поместились семь постелей, лежавших прямо на земле, Пусть находиться в ней можно было только в полусогнутом состоянии, но постели были сухие, и на них лежала чистая и сухая одежда. Девочек осторожно уложили, знаками предложили устраиваться и мне, но я отрицательно покачала головой и повернулась к Лютику. — Тхан, пожалуйста, попроси их принести пресную воду и полотенце, если можно, конечно. Если есть. Зачем? Неудоуменно посмотрела на меня. Посмотри на девочек. Посмотри на их руки, лица, на их губы. Они потрескались от соли, их буквально разъела. Мы же с севера, Тхан. У нас другая кожа, более чувствительная. Девочек необходимо хорошенько выкупать, но это невозможно. Поэтому я хочу обтереть их пресной водой, иначе завтра утром им будет совсем плохо. Очень больно. Я понял. Кивнул Лютик и, повернувшись к столпившимся у входа местным жителям, обратился к ним на тайском. Через десять минут нам принесли ведро воды и полотенца. Вода, разумеется, была холодной, но это не важно. Теплая я и не ждала. Главное, она была пресной. «Передай им, пожалуйста», — улыбнулась я Лютику, что я очень благодарна. «Всем». Но сейчас я справлюсь сама. «Точно справишься?» «Точно, Тхан, точно. А, кстати, где будешь спать ты?» «Там, с ребятами», — махнул рукой куда-то в сторону Лютик. «Я пошел. Доброй ночи, Ули. Доброй ночи, братик». Лютик повернулся к выходу и, подталкивая в спину все время оглядывающихся помощников, вышел из палатки. Больше всего на свете мне хотелось рухнуть так, в чем была. Просоленной насквозь. На постель и уснуть. Но было нельзя. Я аккуратно раздела лежавшую ближе всех ко мне Олю и, смочив полотенце, начала тщательно обтирать ее. Бедные мои, они так намаялись, что не реагировали даже на прикосновение холодного мокрого полотенца. Я переворачивала Олю с боку на бок. Терла довольно ощутимо, стараясь мыть как можно больше соли. Но девочка даже не открыла глаз. Закончив, я натянула на Олю приготовленную одежду, очень похожую на пижаму, широкие хлопчатобумажные светлые штанишки и такую же рубашку самого простого покроя, одевающуюся через голову. Но это была сейчас самая лучшая в мире одежда. Уложив Олю, я занялась остальными. Когда закончилась последней... «Кристий, у меня осталось воды в ведре на самом донышке, и сил тоже на донышке, на самом». Я поскребла по донышку и все же смогла немного привести в порядок и себя. Только когда я легла и блаженно раскинула руки, я поняла, что скребла по донышку не зря. Силы? Что они? Золотой запас Родины, что ли? Вот отдохну и восстановится. Но зато, как же мне хорошо сейчас, как легко моей коже, как приятно те Это нельзя сказать, заснула. Вырубилась. Именно так, словно кто-то повернул рубильник и выключил меня. Похоже, мое еще недавно развившееся воображение тоже устало, поскольку впервые в жизни мне не снилось ничего. Да и спала ли я, Во всяком случае, когда я услышала жизнерадостный возглас Лютика. «Привет, Тули. Ты всегда спишь так долго?» То, перевернувшись на другой бок, раздраженно проворчала. «Отстань, Тхан. Я только что легла. У тебя совесть есть?» «Я не понимаю, что ты говоришь. Интересно, почему?» «Фу ты! Я же с заговорила с Лютиком по-русски. Я села и, протирая глаза, забухтела на английском. — И зачем ты нас будешь, а? Куда нам спешить? Дай отдохнуть. Я от силы два часа поспала. — Два часа? — рассмеялся Лютик, входя в палатку. К этому моменту мне удалось распечатать глаза, и я заметила, что Лютик тоже переоделся. Вместо феноменальных шорт на нем были явно чужие джинсы, ветхие, но чистые. Чужие, потому что были коротковаты и одновременно широковаты в талии. Впрочем. Лютик, особо не комплексуя по этому поводу, подпоясался веревкой. Он присел передо мной на корточки и, наклонив голову к плечу, с преувеличенным вниманием начал разглядывать мое лицо. «У меня что, за ночь выросло что-то новое, чего не было вчера?» Все еще злилась я. «Ты такая смешная сейчас, Ули. У тебя смешные волосы, смешные щеки, смешной нос. Так всегда бывает у русских женщин» когда они спят по пятнадцать часов. Сколько? Недоверчиво посмотрела я на Лютика. Ты врешь, наверное. Нет, вы спите уже пятнадцать часов. Я не хотел вас будить, но идет машина. Я думал, вдруг вы захотите туда. Вот и решил вас позвать. А ты злишься, моя большая сестричка. Куда туда? Говори понятнее, Тхан. Туда, где был отель «Золотая рыбка». Там будут разбирать завалы, искать живых или мертвых. Я думал, может, там бумаги есть про вас. Я все равно поеду, там же мой дядя. А ты поедешь? Я не знаю. Нам с девочками надо поискать русских, а потом вместе будем добираться до Бангкока, а там пойдем в посольство. Так ты не поедешь? Скорее всего, нет. Впрочем, ты прав. Могла уцелеть документация твоего хозяина, а она может очень пригодиться мне в Москве. Задумчиво протянула я. История ведь еще не закончена. Там дома бушует скандал вокруг Майорова, там эта змеюка Жанна, которая собиралась украсть Лешку из клиники. Конечно, девочки расскажут все, что с ними происходило. Но если бы удалось еще и бумаги Винникова добыть, было бы просто замечательно. Решено. Еду. Стоп, а как же девочки? Я оглянулась на свою команду. Они все еще спали, но это был уже совсем другой сон. Да и выглядели девчушки иначе. Порозовели даже. Словно почувствовав мой взгляд, моя маленькая подружка сладко подтянулась и открыла глаза. Доброе утро, Улечка. Добрый день, Соня. Обняла я малышку. Господи. Спасибо тебе за все. — Почему, День? ты что, шутишь? — просопела девочка, прижавшись ко мне. Выглянув из моей руки, она улыбнулась Лютику и сказала на английском. — Привет, дядя Тхан. — Привет, племянница. Лютик дернул ее за нос. — Ты отпустишь Ули со мной, нам надо кое-куда съездить. — "Улечка, я не все понимаю, — подняла ко мне лицо Инга. «Что он говорит?» Он спрашивает. «Ты сможешь посидеть здесь вместе с девочками и подождать, пока я съезжу с ним в одно место?» «Вы хотите поехать в Золотую Рыбку, да?» «Да, солнышко». Я поцеловала ее в щеку. «Но зачем?» «Хочу поискать документы, которые могут пригодиться мне дома. А может, и ваши вещи найду. Не ехать же в Москву в этих пижамах». «Знаешь, уличка?» Оживилась вдруг Инга а я с тобой поеду». «Зачем? Не надо», испугалась я. «Кузнечик, ты не понимаешь. Там, и не только там, везде сейчас очень страшно. Вспомни, мы же видели из океана, что творилось на берегу». «Неправда. Я все понимаю». Малышка возмущенно сжала кулачки. Проснувшиеся к этому моменту остальные девочки прислушивались к нашему разговору. «Я все видела». Здесь много людей погибло, я знаю. Но я не хочу оставаться здесь без тебя, Улечка. Я боюсь. Я поеду с тобой. И прижавшись лбом к моему плечу, она расплакалась. Ничего не понявшие с девочки все-таки сообразили, что Уля собирается куда-то уехать и оставить их одних. Они судорожно вцепились в меня и присоединились к кузнечику. Я беспомощно оглянулась на Лютика. Тхан. Я не знаю, что делать. Я очень хотела бы съездить к отелю. Но ты видишь, что творится. Они не отпускают меня. Боятся. Так возьми их с собой. Улыбнулся Лютик. А дорога в Бангкок может начаться и оттуда. Правильно? Да, но... Нас же семеро. В машине найдется место для всех? Не бойся. Найдем. Махнул рукой мой тайский братишка. Только сначала поешьте. Я сейчас скажу, вам принесут, а потом поедем. Через полчаса мы сидели в кузове грузовика, в котором везли все, что могло понадобиться при разборке завалов, а также носилки, одеяло, фонари, воду. Кроме нас ехали еще десять парней с серьезными сосредоточенными лицами. Грузовик был крытый, чему я обрадовалась вдвойне. Во-первых, тент защищал от солнца, во-вторых, от той жути, в которую превратился земной рай, остров Пхукет. Я посадила девочек спиной к заднему борту машины лицом к себе. Им не надо было видеть, достаточно запаха. Ехали мы довольно долго, хотя преодолеть надо было всего сорок километров. Но дорога во многих местах оказалась размыта. Кое-где мужчины выходили и толкали грузовик. Но мы все же добрались. Я выпрыгнула из машины, и пока парни помогали выбраться девочкам, походила туда-сюда, разминая ноги. Вскоре моя команда, прижимаясь ко мне и лютику, с ужасом осматривалась. Уединенность отеля, расположенного словно в раковине в небольшом заливе, обернулась бедой. Цунами разнесло эту раковину, словно молоток грецкий орех. Раздробило и разрушило все, до чего могло добраться. Одобрался хаос до всего, оставив на берегу руины. Я растерянно оглядывалась, пытаясь определить, где стоял домик, в котором мы жили. Не получалось. Все было перемешано, завалено, перепутано. Вряд ли нам удастся найти хоть что-нибудь. Или кого-нибудь. Я с сочувствием посмотрела на Лютика. «Может, твой дядя все же спасся? Может, он ушел куда-нибудь до того, как пришла вода?» — Может, — одними губами ответил тот, — но я все же пойду поищу, помогу нашим. Приехавшие с нами парни уже разбрелись по территории, внимательно глядя по сторонам. По развалинам ходили люди в форме, а один, сгорбившись, сидел на обломке дерева. Что-то в его силуэте показалось мне знакомым. Я напряженно вглядывалась, но человек был метрах в трехстах от меня, и разобрать, кто это я не могла неужели уцелел кто нибудь из местных гостей не дай бог в этот момент человек почувствовав очевидно мой взгляд медленно обернулся